Глава 6. Жак попросил отложить поездку в Марсель на 3-4 дня, за это время я кинулся искать заказанные запчасти для самолетов и информацию по Румынии, что можно выгодно туда привезти, а потом вывести. Так-так, просмотрев собранную информацию по Румынии, я положил отчеты на стол. Надо все хорошенько обдумать. Сейчас Румыния это почти СССР в миниатюре. Экспорт нефти 40% из плоешь, 30 зерно по демпинговым ценам, ну и немного всего остального. В основном продукции из сельского хозяйства и чистых металлов. Франция после долгих румынов, два года назад подписала с ними договор, не предусматривающий никаких четких обязательств с французской страны. Зато это позволило французам влезть в нефтедобычу. Сейчас, когда возникли беспорядки в стране и организованным Манио и Михалаки со 100-тысячным митингом, французы забеспокоились, а возможно под шумок и нагадить американцам. Наверное, это охрану туда я должен доставить. А есть еще новые кредиты Румынии. Есть за что французам волноваться. Тут же еще и проблемы Румынии с непримирившимися со своими территориальными потерями Венгрии, Болгарии и СССР, плюс коммунистические боевики постоянно выступают в Бессарабии и лезущие с Молдавской автономной Советской Социалистической Республики в составе Украины. Тут же марширующие легионеры, возглавляемые Корнелио Кодряну. Это была одна из самых ярких личностей румынской истории, производившая гипнотическое воздействие на простонародье, да и многих интеллигентов тоже. Примечание автора. Возглавляемая им Лига Архангела Михаила, переименованная в Железную Гвардию. Членов этой организации чаще всего называют легионерами. У них было две цели цели. Во-первых, установить диктатуру во имя румынской нации и православной веры. Во-вторых, отнять богатство у евреев и раздать их народу. Наверное, туда надо везти полугрузовики. Тем более, у меня есть льготы на заводе Рено как постоянного покупателя. Там поменять на чистые металлы, такие как золото, серебро, цинк, медь и свинец. Можно и углем до СССР догрузиться. Смотрю список продукции фирмы Рено. А нет для меня ничего подходящего. Смотрю Citroën. Реклама его компании есть по всей Франции. Установлены указатели и дорожные знаки, увенчанные двойным шевроном. Частые автопробеги, рассылка грампластинок с записями рекламы. Даже на Эйфелеву башню умудрился прицепить свою светящуюся надпись Citroën. На следующий день едем в офис. На крайний случай куплю B12, как у нас. Но действительность оказалась куда как более интересней. Там можно было заказать 11 моделей этой серии. Немного подумав, заказал 6 машин. Думаю, что как-то умещу. Компания Citroёна начала сбавлять обороты, и менеджер настолько был рад заказу, что через 5 дней обещал доставить все машины в Марсель. Правда, большой скидки, как в рекламе, я не получил. Зато обзавелся карточкой привилегированного клиента. Но ее действие будет распространяться уже на мой следующий заказ. Заказал две дорогие версии с металлическим кузовом, но не люксовую. Была там и такая модель. Одну машину 4-дневный кабриолет и 3B12 модель Нормандия. Это полугрузовички. Разговоры с Жаком по дороге в Марсель для меня превратились в настоящую пытку. Он пытался выведать у меня каждую мелочь моих путешествий, моих суждений и даже мои планы на будущее. Я же изображал стойкого партизана и как мог отшучивался или сочинял. Старался перевести разговор, что делается в верхах. Единственное, что мне удалось узнать, так то, что наверху в правительстве Франции произошла серьезная ссора. Люди разделились на сторонников президента Франции Гастона Думерга и Раймонда Пуанкаре. Если сторонники президента выступали за тесное сотрудничество с англо-американскими кругами, то сторонники Пуанкаре заняли резко националистическую позицию. Тут президенту припомнили все. и ненужные контракты с американцами во время войны, и провальные войны в Марокко и Сирии. В результате легшие непосильным бременем на бюджет страны, и стремительное падение курса франка и многое другое. Окончательно сцепились, оказывается, из-за продажи старых эсминцев в СССР. Пуанкаре пытается всеми силами выправить экономическое положение, а Думерк выполняет указания американцев, что многих здравомыслящих людей в правительстве дело. В общем, назревает политический кризис с выборами и перевыборами. И похоже, что моя соломинка сыграла тут не последнюю роль. «Жак, вы пытаетесь сбыть мне все барахло, начиная со времен Наполеона? Я в расстройстве рассматриваю предоставленные мне полки с тюками одежды на военном складе. Принято решение разгрузить склады госрезервов, чтобы дать возможность нашей промышленности получить новые заказы. И ты, как ответственный гражданин, должен нам в этом помощь», — серьезно ответил мне разведчик. «Ну хорошо, хоть сказал, что неответственный товарищ, а то я бы вообще не понял». Значит, решили по политику в отношении колоний. Уже хорошо. Со вздохом я начал отмечать тюки, которые буду брать. Главное, чтобы не взять гнильё. Члены экипажа грузили все разъездные складские машины, а потом везли в порт. Пока осмотрел пистолеты. Только 10 более-менее новых. Остальные, правда, в неплохом состоянии. Грузит и их вместе с патронами. Потом возвращаемся в порт. Оливки уже забрал Мишель Марином, обещавший расплатиться техническими товарами. Несмотря на многочисленные колонии и поступающие оттуда продовольствие, цены на него во Франции продолжают стремительно расти. Мой капитан Франсуа Фурнье неплохо справился с заданием. Привез в слитках серебро и медь, оливки и немного текстиля. Франсуа, но ткани-то зачем? Лучше бы уж обувь или кожу рассматривая пеструю расцветку испанских тканей. Это все отец Хуана. Это товар его друга из Каталонии. Я не смог отказаться, а то они не брали марганец, разводит руками капитан. Погрузка продолжалась и днем, и ночью. Начали подниматься на борт и французские военные. Как я и думал, легкие части французского иностранного легиона и в основном из славян. По разговору слышно русских, поляков, сервов и вроде как болгары. Жак, ты меня опять Обманул. Но ладно, полевые кухни и стрелковое оружие. Но два бронеавтомобиля и два грузовика и легковой автомобиль еще. Куда я их буду грузить? Мы так не договаривались. Возмущаюсь ли певроа? А как же они, по-твоему, будут выполнять свою миссию? притворно изумляется он. Это не по-моему, а по-твоему. Так не пойдет. Мне некуда ставить свой товар, а тогда это мои сплошные убытки за этот рейс. Ты меня что, разорить надумал? Возмущаюсь я такой наглости. После долгого торга и моего согласия не отказывать Жаку в дальнейшем. Я буквально выбиваю из Джака пять пулеметов Льюиса. К нему запасные диски. И по 100 патронов. Вооружать коммунистов не самая хорошая идея, мрачно говорит мне Жак. Их и тысячу столами не вооружишь, а вот разорить меня вы можете легко, отметаю все обвинения. Да и не собираюсь я все пулеметы продавать в Россию. Но Жаку об этом знать не следует. Делать нечего. Свои купленные автомобили Citroën я размещаю за городом в пансионате, где мы когда-то ночевали. Там же остаются два охранника из греков. Повезло же курортникам. Надо подумать, раз Марсель стал моим главным портом, о покупке, похоже, у пансионата, а то слишком разорительно выходит. Чем больше я развиваюсь, тем больше надо вкладывать, и тем больше временной период оборачивания средств и получения прибыли. Плохо. Придется опять торговать сведениями. Через 4 дня после моего приезда в Марсель мы отправляемся в рейс. Единственная радость так это то, что Лефебруа своим нахождением со мной постоянно пугает местное начальство. Оно уже начало привыкать, что я работаю на французскую разведку, а таможенный и пограничный контроль все больше превращается в пустую формальность, да еще и мной под разными подарками. Пусть и небольшими, зато все быстро и спокойно. Я же все больше и больше погружаюсь в эту пучину обмана, интриг и предательства под названием политика. Румыния как Румыния. Порт Констанца сейчас крупнейший в стране, а город сравнительно маленький. Парадокс. Хотя строительство как порта, так и города идет ударными темпами. Обратил внимание на множество строительных лесов. Но все же даже с рейда видны раны прошедшей войны, как на зданиях, так и самой земле. Французский командир майор Ариас, которого я в шутку иногда называл Арамис, связался по рации с берегом. В порту ждали нашего прибытия. Место тут открытое, глубины большие, и все видно как на ладони. Кораблей в порту мало, поэтому я нахально игнорировал таможенные и пограничные службы Румынии, и даже не стал ждать лоцмана. Сюда смело, но все же на самом малом ходу пошли к облюбованным нами причалам. Там засуетились, стали разгонять мелкие кораблики. Появились два буксира. Мы с Ириасом Арамисом вышли на открытую палубу и устроились кувшином испанского вина. За рис я постарался оставить хорошее впечатление о себе у французского майора и всех офицеров. Впереди тяжелые времена, а судьба столкнула меня с французскими офицерами иностранного легиона, этими псами войны. Сержантский и рядовой состав – полная сборная солянка. В основном из славян меня абсолютно не заинтересовало. С майором мы даже договорились о небольшой торговле, торговли я ему во второй половине октября поставлю машины и некоторые товары. Он мне реквизированное нормальное оружие австро-венгерской армии, золото, серебро и медь, и не обязательно в монетах. Также готов принять шкуры баранов и коз, чем так богата Румыния. Возьму и старую технику на запчасти. Часть майора будет располагаться в 250 километрах от Констанция, так что добраться ему или мне проблем не будет. Не успели стать к причалу, как подъехала легковая машина с французским обозначением на дверках. Тепло попрощавшись с частью офицеров, я оставил их на Франсуа. Француз будут переправляться двумя колоннами через день. Им и мне это выгодно. Я не платил за стоянку судов, а у них не было столько транспорта, чтобы доставить все за один раз. Ночевать под открытым небом в полевых условиях французы тоже не рвались. Сам я подхватил саквояж с подарками, махнул Юрию. Мы, поймав извозчика, отправились к начальнику порта. Наглеть тоже надо в меру. Еще неизвестно, как фортуна повернет свое колесо. Управление находилось в старинном здании, построенное еще римлянами. Рядом небольшой, всего метров 8 высотой, генуэзский маяк. Повезло, начальник был на месте. Очень приятно познакомиться, месь выставляю на стол бутылку французского коньяка и плитку шоколада после взаимного расклинивания. Вы уж не серчайте за мои суда. Французские военные из-за ваших внутренних беспорядков очень спешат, боятся вооруженного захвата и поджогов ваших нефтепромыслов. Валю частично свою наглость на французских военных. К сожалению, в стране опять неспокойно, начальник порта. Сам румын больше похож на старого турецкого менялу и цыганского барона в одном лице. Хитрые глазки цепко смотрят на меня, а лицо выражает дежурную радость от нашей встречи. Пригубив коньяк и подарив испан Наваху, украшенную слоновой костью, я откланиваюсь. Теперь на рынок. Там быстро оббежал торговцев. Договариваясь обменять часть обмундирования на шкуры косы баранов. Купив разных фруктов, сыра и свежего копченого мяса, мы отправились на корабль. Добравшись в свою каюту, я рухнул на кровать. Опять эти главные боли. Нет, если хорошее вино в небольших количествах на меня действует положительно, то смешивать или пить крепкие напитки не стоит. Надо обязательно опять показаться Бехтереву. Торговцы с удовольствием сменяли у меня синюю форму австро-венгерской армии и, кстати, с довольно качественного материала надо признать. Теперь у меня появился еще и тюк разных шкур. Форму на складе мне предоставили только темных цветов. Светлую и светло-зеленую форму отправляли в колонии. А от темной колониальные интенданты шарахались и брать ее категорически не желали. Зато появилась возможность сбыть ее мне. Вообще-то, стратегические и трофейные склады Франция, по рассказу Жака, только-только приняла решение обновить продать лишнее и устаревшее. Другие страны это уже стали делать давно, а Франция все тормозила. Эта возможность только возникла из-за принятия новой колониальной политики, на которой настаивает кабинет Пуанкаре. Надеюсь, что скоро будут продавать и оружие, а то чуть ли не каждый патрон мне приходится выгрызать из жака. Наконец, все дела в Румынии сделаны. Продукты, вода и уголь закуплены и погружены. Мои суда взяли курс на Керчь. И вообще, надо мне поторапливаться. Конец августа 1928 года как-никак. Скоро начнется Великая Депрессия, а я еще и половину из запланированного не сделал. Приходить 1 числа на рейд Керчи у меня уже начинает входить в традицию. Вот и сейчас мы на рейде 1 сентября. В первый раз, как в первый класс, промурлыкала себе под нос, наблюдая знакомый пароход Ленин. Он хоть и перебирает колесами, но дни его уже сочтены. Ну что там, нет ответа, отвечает Миродист. Да, жаль, с огнями с мы где-то разошлись. Сафонов, тебе никак повышение дали? Вижу улыбающееся конопато лицо таможника. Да, дали второй разряд, хвастается он. Тебе бы еще и пароход другой, вообще бы хорошо было. А то ваш старичок Ленин скоро никуда ходить не будет, поддеваю его со скрытым смыслом. Приветствую, Александр Александрович. Андрей. Вы-то зачем на рейд поехали? Надо срочно поговорить, Потоцкий, и стал перебираться на мой корабль. Вы бы взяли и подарили нам корабль как своим грекам, здоровается со мной за руку Сафонов. Ты посмотри, какие изменения. Я ему уже не враг-капиталист. Ну, во-первых, не подарил, а только сдал в аренду. Сейчас керчи и оформлю. А во-вторых, кто мне ваша таможня? В-третьих, я привез и вам подар Больно мне смотреть, как меня встречают какие-то оборванцы в шутовских колпаках. Даже бубенцы и те потеряли. Это я все же не удержался от поиздеваться над летней буденовкой. А форма у таможников действительно затасканная. Скоро новую обещали выдать, нахмурился от моих слов Сафонов. Вот пока не выдали. «Дежурный, принеси нашим знакомым таможникам подарки. Я отобрал 20 полевых черных кителей с белыми шевронами и такой же окантовкой. И 20 красных кепи с кожаными козырьками. По-моему, такая форма была еще в Крымскую войну. Как бы не посчитали за взятку, не уверенно Сафонов рассматривает такое богатство для них. Ничего, ваш товарищ Потоцкий подтвердит, а взятку я вам давать не могу, так как моя компания таможенные сборы не платит». Смеюсь я на это заявление. «Вот и плохо. Смотришь, мы бы уже и новый пароход купили. Неожиданно для меня зло Сафонов. Опа». «Неожиданно. Не делай людям добра, не получишь зла». «Так, да, Сафонов, у вас говорят». Хмыкаю я ему в ответ. «Так, Сафонов. Взял подарки и бегом на свой корабль. И чтобы быстро прислал сюда буксиры. Теперь уже зло распорядился Потоцкий». «Извини, Александр Александрович, но Маузер мне опять не попался. Могу предложить только десятизарядный Ростстейр М1907». Я приглашаю Потоцкого и Андрея в офицерскую столовую, а не к себе в каюту. В этот раз она у меня слишком маленькая. За столом я выясняю, что это с Сафоновым. Тут оказалось все просто. Народ стал жить еще хуже, вот он и злится. А Потоцкому из Москвы поступило строгое распоряжение, чтобы весь привезенный мной коммерческий груз отправлялся в столицу. В Керчи недавно закончила работать комиссия из Москвы. Приняли ряд жестких мер. Полетела голова начальника города. Бориса Савельевича Трактера, директора металлургического завода, оставили. Но сделали серьезное замечание. Накатали жалобу на специалистов специ Промеза. Принято решение на частичный демонтаж дорогого оборудования. И куда его? Мне край как любопытно. Говорят, в Сибирь. На новое богатое месторождение, неуверенно ответил Потоцкий. А как дела в Таганроге? Никак Сталин прислушался, что в Керчи нет смысла пытаться выплывить хорошую сталь. В Таганроге, на удивление, все хорошо. Товары с ваших кораблей сильно помогают облегчить жизнь в городе, уже успокоился Александр Александрович. Так мы спокойно и беседовали, пока буксиры не пришвартовали сюда в порту.